«Время действия. Этот же день. Место действия. Школа Кэрин. Кабинет директора». «Всех, кто делал снимки!» – взмахнув рукой с вытянутым указательным пальцем, приказывает Сок Гю. «Господин директор!» – наклонив голову, говорит Дун Хё, «Дело в том, что мы не можем их наказать, пока не докажем, что они соучастницы. Все эти девушки говорят, что они шли по коридору на занятия, как на них выскочила мокрая Юн Ми. Кому-то показалось это смешным, кому-то странным. Кто-то подумал, что что-то случилось, поэтому они и стали делать фотографии. Господин директор, будет сложно обосновать решение о наказании за подобные действия. Директор возмущенно делает несколько вдохов-выдохов, набирая воздух полной грудью и смотря на Дунхё. В подобном случае, продолжает тот, отвечая на красноречивый взгляд, можно просить удалить изображение с аппаратов, но это ничего не даст снимки уже в сети и то что девочки удалят их из своих телефонов это ничего не изменит и определить кто их выложил конечно же невозможно сарказмом в голосе спрашивает цогю К сожалению да господин директор печально опускает голову донхё чуть разводя руки в стороны. черт не только запросы из комиссии несовершеннолетних не хватало откидывается на спинку кресла директор под новый год. Директор несколько секунд задумчиво барабанит пальцами по столу. «А камеры?» – спрашивает он. «Видео есть?» «Видео есть», – кивает он «Правда, оно неразборчиво. Камеру с этого участка коридора должны были сдать в ремонт. Потом злоумышленницы прятали свои лица. Но директор по безопасности пообещал, что восстановит изображение. У него для этого есть специальные программы». «Просто поверить не могу, что все это происходит в моей школе!» восклицает Цок Гю, смотря в направлении окна. «Как раньше все было тихо и спокойно!» «И вот появилась эта Юнми!» «Есть какие-нибудь версии случившегося?» спрашивает он, поворачивая голову к Дон Хё. «Я хочу знать конкретно, за что ее облили водой? За Амкис?» «Конкретно ответить сейчас не могу, господин директор», отвечает тот. «Юнми удачливо и талантливо». Всего двух этих факторов достаточно, чтобы заполучить себе хейтеров, господин Сок-Гю». «Да, – соглашаясь, кивает в ответ Сок-Гю. «Причем все дается ей без видимого труда. Это еще большее преступление в глазах тех, кто трудится до изнеможения». «Так что же нам делать, Дон Хё помолчал, спрашивает директор. «Это же просто ужасный скандал». «Я думаю, мы можем поговорить с Юн Ми, предлагает заведующий учебной частью. Давайте предложим ей академический отпуск. До конца месяца. В обменное обещание не раздувать эту тему. Скажем, что пока администрация будет проводить расследование, ей в целях ее безопасности лучше побыть дома. «Что ты такое говоришь?» – возмущается директор. «В целях ее безопасности? У нас тут что? Как его этот? Гарлем, что ли?» «Возможно, моя формулировка не совсем верна, солнца Но ее можно исправить, следуя вашим советам. Суть моего предложения проста. Давайте на время уберем девочку из школы. До Нового года. А там отправим ее в Америку. Вернется, за это время страсти и поутихнут. Злоумышленницы ведь тоже находятся сейчас в состоянии повышенной агрессии. Лучше их с юными развести подальше друг от друга. Как бы чего еще не вышло. Директор задумывается и, вздохнув, кивает. «Это правильное решение», – говорит он и уточняет. «А что у нее с учебой? Это не помешает ее подготовке к экзамену?» «Она одна из лучших учениц школы», – говорит Дон Хью. «Не думаю, что ее учеба пострадает. Дадим ей выполнять задания самостоятельно, пусть делает их дома, а результаты отправляет по электронной почте или приезжает раз в неделю в школу вместе со своим персональным менеджером». «Лучше пусть отправляет почтой», – быстро произносит Сок Гю. «Не нужно сюда впутывать еще и Санхёна. Я просто не представляю его реакцию, когда он обо всем узнает». «Так он до сих пор ничего не знает?» – удивляется Донхё. «Я ему ничего не говорил», – отрицательно крутит головой директор. «Да уж», – задумчиво произносит Донхё, – видимо, силясь представить, что будет, когда президент агентства узнает сразу обо всем. «Есть еще вариант?» – помолчал, предлагая Донхё. Рассказать всем о ее амнезии и потребовать от всех, чтобы это учитывали. Директор задумывается. «Вряд ли можно рассчитывать на то, что все будут об этом помнить», – возражает он. «Потом может возникнуть вопрос, почему такую девочку приняли в школу. А там выяснится, что приняли ее вне конкурса. И хоть все было сделано по закону, уверен, пойдут сплетни. Уверен, Сэн будет против». Для карьеры айдола такие факты совершенно нехороши. Всё равно об этом станет известно», указывает на очевидное Дэнхё. «Пусть это произойдет где-нибудь в другом месте, не в стенах этой школы», говорит директор и объясняет, почему он так считает. «Лучше в это болото не кидать камней. Стоит оно и пусть стоит. Пусть девочка лучше отдохнет дома. Тем более, что по медицинским показаниям это наверняка ей нужно». Проверяющие ничего возразить против этого не смогут. А Джубон? А что Джубон? Он усиленно занимается с Юнми. Говорит для того, чтобы она не опозорила Кирин в Америке. Джубон, задумывается директор. Ну, ну договорись с ним как-то. Пусть ходит только к нему на занятия. Сделать тогда Юнми не отпуск, а свободное посещение занятий. Подумай. Да, с он хорошо. Я решу этот вопрос. На тебя всегда можно положиться, Дон Хё. Спасибо, господин директор.